Глава 9. Буров выслушал рассказ Косовича о том, как идёт выздоровление Гробового и поморщился. Дел было очень много, а теперь из-за ранения Фёдора нагрузка на каждого возросла. Что ж, война есть война. Митьков должен был приехать ещё полчаса назад, но его всё не было. Майор только качал головой, не хватало ещё, чтобы и с Кириллом что-то случилось. Да ладно тебе, Седой, усмехнулся Косович. Ты Кирилла что ли не знаешь? Он из любой переделки выберется. А что опаздывает? Так не на трамвае же едет. Может, с машиной что или под бомбёжку попал. Ладно, отмахнулся Буров. Что ты меня уговариваешь? Садись. Ответ пришёл по майору Аганесяну. Есть что-нибудь интересное? Есть. Для нас любые сведения интересные. Слишком много вокруг загадок и допущений, условностей и гипотез. Хоть на что-то опереться. Точная и проверенная. Значит так. Арама Капетович Аганисян родился в Ереване. Танковое командное училище окончил в Казани в 1937 году. Служил в Забайкалье. Осенью 1941 года его полк был переброшен под Москву. Никогда он не служил вместе с Максимовым, с Поляковым или с Васильевым. Аганисян до войны вообще никуда не выезжал из Забайкалья. Сам понимаешь, какая жизнь у молодых лейтенантов. Общежитие, казармы, общежитие. Значит, он ни с кем из фигурантов до того, как попал в корпус Максимова, знаком не был. И по службе, я так понимаю, к нему замечаний не было. Не зря же он поднялся до должности начальника оперативного отдела штаба корпуса. А учитывая, что он не женат, и что после смерти родителей его воспитывала бабушка, то ниточек вообще никаких. Все правильно. И найти мы его до сих пор не смогли. ни его самого, ни его тело. Там нелепость какая-то произошла, вздохнул Косович. Помнишь, Аганесян отправился в штаб армии за картами. Назад он должен был вернуться на той же машине, принадлежащей узлу связи. Однако в последний момент передумал, мол, езжайте, я доберусь на другой. Никто не знает, почему он остался, и никто не видел, на чём он уезжал в корпус, и уезжал ли вообще. Машина узла связи — повторил задумчиво Буров. — Опять связь. — А Сокин? — спросил Косович. — Ты о нем подумал? — Но это ведь не улика, это совпадение. — Возможно, — ответил майор и поднял трубку телефона. Он попросил соединить его с капитаном Серовым. — Серов? — Василий Васильевич, я прошу вас срочно установить, кто подписывал документы на выезд машины узла связи, на которой майор Аганисян уехал в штаб корпуса за новыми картами и исчез. — Аганисян. Хорошо, жду. Буров положил трубку на рычаги, обвёл глазами комнату, которую выделили его группе для работы в штабе корпуса. Косович сосредоточенно смотрел в окно, что-то прикидывая в голове, даже чуть заметно шевелил губами. Вдруг буквально подскочил на стуле и приник к оконному стеклу. Митьков наш несётся, как угорелый. На скипидарили его, что ли? Старший лейтенант ворвался в комнату. повесил на гвоздь фуражку и расстегнул свой офицерский планшет. Буров и Косович переглянулись. Митьков вытер рукавом пот со лба и выпалил: "Оганесяна нашли, но это не Оганесян". "Не понял, что за шарада, Кирилл?" поинтересовался Буров. "Не шарада. Сейчас отдышусь только". Митьков сел на свободный стул, развернул на столе два листка бумаги и заговорил, разглаживая их на столе. В лесополосе, в 10 км от расположения штаба корпуса, нашли тело советского офицера. Эта дорога как раз к штабу армии. При нём были документы на имя майора Аганисяна Арама Акапетовича. Об этом сразу сообщили Серову, но его на месте не было, подвернулся я. С вами связи не было, и я сразу помчался туда. Косович поднялся, подошёл к сейфу в углу комнаты и, налив из графина стакан воды, протянул его Митькову. Тот благодарно кивнул. и выпил весь стакан залпом. Ну вот, уже спокойнее продолжил Митьков. Первый осмотр показал, что тело принадлежит молодому мужчине, среднего телосложения, рост примерно 174 см. Одет в офицерскую полевую форму. Фуражка на месте отсутствовала. В кармане удостоверение личности майора Аганесяна, начальника оперативного отдела штаба корпуса, носовой платок и письмо из Еревана. Адрес есть, автор неразборчив. Часть письма залита кровью убитого. Папки с картами при нём не было, планшета тоже. Пистолет ТТФ в кобуре, ствол чистый, запаха сгоревшего пороха не чувствуется, из оружия не стреляли. Вот. Митьков подвинул Бурову листы бумаги, которые оказались протоколом осмотра места происшествия. Буров принялся внимательно читать, иногда возвращаясь назад по тексту. Дважды сверялся по карте. Потом, не отрываясь, зачитал вслух На теле следы трёх огнестрельных ранений: одно сквозное, левая лопатка, грудной отдел, область сердца. Два ранения в голову со стороны затылка. Лицевая часть черепа сильно повреждена в результате выхода пуль. Опознание по внешнему виду невозможно. Ну-ка, Кирилл, поясни мне эти записи. Без экспертизы и микроскопа не определить, откуда вошла пуля со спины или со стороны груди. только по частичкам ткани, которые могли попасть в рану, и по мелким ворсинкам в дырках гимнастёрки. Могли убить в спину, а могли и спереди, в грудь. Во всех случаях стреляли с близкого расстояния. Пуля прошила тело на вылет. Это первое. Второе его добили двумя выстрелами в голову, уже лежащего на земле лицом вниз. Обе пули на вылете снесли половину лица. 9 мм не меньше. Пули нашли, но они деформировались. Я их отдал на экспертизу оружейникам. Добили двумя выстрелами в затылок? Удивился Косович. А почему не пятию? Может, в состоянии истерики человек стрелял. До да одной пули в сердце достаточно. Нет, ещё и всю голову разнесли. Я думаю, что стреляли в голову как раз с этой целью, вставил Буров. Это не дилетанты, они действовали с холодным расчётом, не хотели, чтобы мы опознали тело, или опознали, но как можно позже. а почему ты, Кирилл, решил, что это не Аганесян? Аганесян смуглый, а этот имеет кожу типичного славянина. Ладно, скажете, что кожа на мертвом теле может быть более бледной, чем при жизни. Аганесян был очень аккуратным человеком, удивительным чистюлей. Это его отличало от многих офицеров. От него одеколоном всегда пахло, всегда чисто выбрит и подворотничок белоснежный. А у убитого под ногтями грязь и подворотничок грязный. тащили по земле, царапался перед смертью, сразу же предположил Косович. Может быть, согласился Митьков. Может быть, даже что подворотничок испачкался быстрее обычного уже к обеду, потому что день был жаркий, пылища, майор потел, может быть. Когда мы тело привезли, я сразу связался с санчастью. Они при мне подняли медицинскую карту Аганесяна. Он 4 года назад перенёс операцию по удалению аппендикса. На теле шрама в паховой области от подобной операции не было. Молодец, Буров не удержался, похвалил действия молодого офицера. Но теперь нам придётся дальше гадать, где Аганисян и зачем нам подбросили чужое тело. Есть одна зацепочка, товарищ майор, улыбнулся Митьков. В тот день в службе начальника связи армии находились две связистки, командированные для получения технической документации. Это старший сержант Мухина И фритер Бескровного. Они видели, как Аганесян не поехал с офицерами на той машине, потому что его позвал капитан Асокин. Я разговаривал с Мухиной на гоуп-вахте. Сокрушённо покачал головой Косович. Знать бы мне тогда. Ничего, я с ней поговорил. Набегу, правда, снова улыбнулся Митьков. Она подтвердила. Бабник, развёл руками Косович. Ему можно, он не женат. усмехнулся Боров и достал из папки три листка. А теперь смотрите. Это рисунки отпечатка подошвы с порезом посередине. Мы его давно заметили. Теперь хозяин этого сапога убит. Скорее всего, он и командовал операцией при нападении на дом, где содержался генерал Максимов. А вот этот отпечаток, видимо, принадлежит сапогу командира группы, которая работает в нашем тылу и которая имеет отношение к операции "Посылка". Может у этой группы более широкая задача, предположил Митьков. Нет, в разведывательно-диверсионной работе так не бывает. По крайней мере, если работает разведка серьёзной армии, размениваться на мелкие задачи означает гибель группы, потому что в этом случае, никак не учтя всех рисков, распыляется тактика и методика. Нет, группу готовят отдельно и выполняет она одно задание. Тем более, добавил Буров, что у нас в этом районе Не замечено никакие посторонние выходы в эфир, а эфир сейчас слушается очень внимательно. Нам можно попытаться определить, где у группы находится база, учитывая, что они спрятали машину генерала Максимова и мотоцикл участкового. А учитывая ещё три мотоцикла, которые использовались при нападении на Максимова, техника им нужна по зарез. Первый вариант идти от географического центра всех акций, которые нами зафиксированы. «Получается разброс километров сто, а это очень много, если знать, что их цель, генерал, здесь». «Они могут иметь базу и в стороне и от центра своих операций», – добавил Косович. «Они тоже не вчера родились». «Это точно», – кивнул майор, – «и у нас сегодня появилась зацепка. Один из этих двух полицаев, которых мы взяли в лесу, неплохо знает немецкий язык, причем он вырос на улице, где жили семьи немцев». он на слух их разговор хорошо понимает. Немцы этого не знали и при нем позволяли себе кое-какие лишние разговоры. Смотрите, вот на карте место, где у этих полицаев был схрон. Вот деревушка, где они перезимовали. Именно возле землянки немцы и проболтались, что дорога к лагерю займет два часа, и еще упоминали местность под названием Коровье в имя. Или не местность, а какой-то объект, например, Коровье ферма, «Давайте проведем две окружности», — предложил Медьков. «Одна с центром у схрона и длиной радиуса, равной двухчасовому пешему переходу, а второй радиус, равный двухчасовой поездке на мотоцикле». «Правильно», — одобрил Буров и достал из стола ученический циркуль. «Скорость пешехода, двигающегося осторожно, не по прямой, не больше четырех километров в час. Ну, пусть пять». Значит, это где-то на расстоянии 6 или 10 км от схрона. Давайте смотреть, что у нас тут есть похожего по форме на званию или по смыслу. Они сидели и тщательно перебирали все места, где можно было бы устроить базу диверсионной группы. Ни одно из этих мест никак не вязалось с названием Коровье выме. Тогда стали прорабатывать объекты, равноудаленные от схрона бывших полицаев, на 40-80 километров. Стоясь, пробираясь грунтовыми дорогами и лесами на мотоцикле, все равно не разобьешь скорость больше 40 километров в час. Посмотрев на часы, Буров убрал карту в планшет и поднялся с места. «Так дело не пойдет. Поеду в райисполком, поговорю там с местными. Надеюсь, что-нибудь выясню». «А вы займитесь телом псевдо-аганесяна». Результаты экспертиз, место и время убийства, возможные свидетели, тело могло попасть туда только на машине, и ее могли видеть. «Олег, найди Осокина. Я боюсь, придется его брать, если, конечно, разрешит Москва. Я попробую убедить старика». «Все, за дело, ребята». Мирная жизнь в районе налаживалась. Хотя мало кто мог дать гарантию, что линия фронта снова не сдвинется на восток. Ясно, что немцы готовят сильный удар. Руководство Красной Армии знало об этом и разрабатывало встречные меры. Однако ситуация могла сложиться по-всякому. Враг еще очень силен. Окончательно сломать ему хребет пока никак не получалось. Косович приехал к зданию райисполкома и, к своему удивлению, увидел на стене возле входной двери кусок картона, на котором краской было написано «Косович». Детский сад. Появившаяся в дверях техничка в сером халате и с полным ведром грязной воды рассказала, что так решила власть. Раисполком пока будет в большом деревянном сарае, где был когда-то гараж, а детям там нельзя. Им отдали единственное большое каменное здание. Поблагодарив капитан направился в указанном направлении. Здание было действительно деревянное, но назвать его сараем не поворачивался язык. Металлический довольно мощный каркас из швеллера и уголка был обшит толстыми моренными дубовыми досками. Кроме огромного гаража на первом этаже, здесь был и второй этаж, и пристройка, в которой раньше размещалось руководство районной МТС. Теперь там на собранных со всего посёлка сталах истулях с табуретками разместились различные службы райисполкома. Усталая, бледная секретарша в застиранном ситцевом платье и синей косынке, завязанной под горло, крутила колёсико печатной машинки, извлекая готовый документ. Косович попытался определить, сколько ей лет, но так и не смог этого сделать. Морщины на лице были очень глубокими, бледность кожи нездоровая, а в глазах смертельная усталость. Сколько пришлось пережить этой женщине? Видно со стороны, что много, очень много отобрала у неё война. И Косовичу расхотелось шутить и улыбаться. Здравствуйте. Поздоровался он: "Скажите, я могу видеть кого-нибудь из вашего руководства?" "А вы по какому вопросу, товарищ военный?" осведомилась секретарь с отвёрдым, почти мужским голосом. "Я по вопросам разминирования", нашёлся Косович. "Нам нужен человек, который хорошо знает район, все места и названия". "Ну, это вам нужен Иван Фёдорович, товарищ Незнамов. Он заместитель председателя райисполкома по вопросам сельского хозяйства". Он всё в районе знает, все поля и угодья, что как и когда было. Поговорите с ним. Сейчас больше никого здесь нет. Весна, много дел в районе. А товарищ Незнамов сейчас в гараже. Там рабочие пытаются сеялку наладить. Узнав, где можно найти Незнамова, Косович быстро сбежал по деревянной скрипучей лестнице на первый этаж, прошёл через гараж и вышел на солнечный широкий двор, порошенный лебедой, посреди которого стоял разобранный прицеп-сеялка. Возле ржавого механизма двое рабочих обсуждали, что с ним делать, а мужчина в сером парусиновом пиджаке листал техническое руководство. Здравствуйте, Косович подошёл к сиёлке и с уважением посмотрел на механизм. Это вы, Иван Фёдорович Незнамов. Я Незнамов, посмотрел поверх очков на незнакомого военного, мужчину в пиджаке. Он самый и есть, слушал вас, товарищ. Мне в райисполкоме сказали, что вы лучше всех свой район знаете. Я хочу обратиться к вам за помощью. Нужна, так сказать, ваша консультация. Ну так, пожалуйста, нам для родной армии ничего не жалко. Чем можем поможем? Мы можем поговорить с вами наедине. Дело военное, сами понимаете. Кабинет незнамова, если это помещение можно было назвать кабинетом, располагался на первом этаже, вход со двора. Фактически это была большая комната размером со школьный спортзал. Как понял Косович, это был и кабинет, и склад, и рабочее место ещё нескольких хозяйственников, помогавших Незнамову. Старый стол со стёртым зелёным сукном стоял у окна. Само окно было чисто вымыто, хотя состояло из трёх разных кусков стекла, старательно прибитых по периметру. Вместо форточки кусок фанеры от патронного ящика. Судя по остаткам военной маркировки, Ну вот, здесь и поговорим. Сейчас тут никого, хотя обычно столпотворение полное. И семена выдаём, и удобрения, и инвентарь, всё, что можем. Трудное время, но мы делаем всё возможное. А вы садитесь, товарищ, садитесь. Так чем я могу вам помочь? Что у вас за вопрос? Вопрос необычный, улыбнулся Косович. Но я хочу вас предупредить, Иван Фёдорович. После моего ухода вам надо будет сразу же забыть о нашем разговоре. Вытащив из нагрудного кармана гимнастёрки служебное удостоверение Смерша, Косович раскрыл его перед Незнамовым, затем снова убрал в карман. Иван Фёдорович с уважением покачал головой. Серьёзное дело. Может, чайку сообразить? Нет, но за предложение спасибо. Вы правы, дело очень серьёзное, хотя мой вопрос может показаться вам пустяковым. А узнать я у вас хотел вот о чём. Есть ли в районе место Населённый пункт, озеро, пруд, поле или овраг с названием Коровье вымя. Слышали вы когда-нибудь такое? Слышать-то слышал, чуть улыбнулся незнамов. А ну, вон под брюхом коровьим мотается. А чтобы местность? Нет у нас таких населённых пунктов, ни прудов, ни оврагов с таким названием. Вы бы мне рассказали чуть побольше. Может, балка есть одна такая? Но она всегда Лосиной называлась. Нет, не могу вспомнить. Не знаю, что вам и сказать, товарищ. Ну что же, Иван Фёдорович? Косович протянул незнакомому руку. Если что вспомните или узнаете, вы уж сообщите. В Вышнем Волочке стоит часть. Вы попросите передать капитану Косовичу или майору Бурову. Нас найдут. Да, хорошо, закивал незнамовец. Я запишу. Пока умею на досуге. может чего и вспомню. Олег вышел во двор, поднял с земли длинный прутик и постоял, глядя на небо. Да рассчитывал на удачу, оказалось пшик да и только. Бывает и так. Где теперь искать это чёртово вымя, и было ли оно? Не выдумал ли его бывший полицей, чтобы жизнь свою никчёмную спасти, полезным решил показаться. Надо его ещё потрести. Пусть вспоминает тот разговор немцев дословно, со всеми деталями. Косович уже сел в машину и завёл мотор, когда из здания, призывно размахивая шляпой, выбежал Незнамов. Оперативник опустил стекло и посмотрел на Ивана Фёдоровича. Здоровая голова, тяжело дыша, выпалил подбежавший зампредседателя. Как же не знаю, когда знаю, вылетело просто, а всё потому, что название это неофициальное, пастухи придумали. А времени сколько прошло? У вас карта при себе есть или ко мне пойдём? Садитесь в машину. Косович заглушил мотор и развернул на коленях карту. Незнамов плюхнулся рядом и обмахивая шляпой, склонился к планшету. Потом шевеля губами, ткнул пальцем в край лесного массива на юго-востоке. Вот смотрите, край леса и поймы реки, заливные луга. Тут травы всегда были закачаешься. Коровы на них паслись, молоко давали жирное, на весь район славилось, ни горчинки. Из покон веков тут коров пасли. А видите, какой формы опушка леса. Четыре зелёных клина уходят по краям оврага и по низу оврага, как соски коровьего вымени. Этот овраг и назвали коровьим вымением, а часто и весь выпас так называли. Куда отгнать коров? Да на коровье выме. Капитан Сокин погиб в районе Дубовки, когда с группой офицеров выезжал для прокладки связи в районе командного пункта корпуса на передовой. Косович сразу насторожился. Инженер управления связи корпуса, немолодой капитан с густыми широкими усами, развёл руками. Как погиб? Почему? Что произошло? Косович за портупею потянул капитана в сторону от землянок, где временно расположились инженеры и техники управления. Бегали солдаты с катушками проводов, где-то трещал телефонный зуммер. Кто-то кричал в трубку, вызывая по литру. Из машины на опожке выгружали раздвижную антенну для передающего радиоцентра. Стояла привычная рабочая суета, на Косовича инженера связи никто не обращал внимания. И всё же оперативник на всякий случай вёл своего собеседника подальше от землянок. "Давайте рассказывайте". "А что тут рассказывать?" пожал плечами связист. "Полчаса назад сообщили. Мы сами толком ничего не знаем. У нас тут круговерть, сами видите, всё кипит. А что там произошло? Ну как вам объяснить? Он с группой офицеров и солдат выехал на передовую, к месту, где будет командный пункт, и НП частей. Наша задача в кратчайшие сроки наладить устойчивую радиотелефонную связь. Обычное дело. Ну, Косович всем видом торопил связиста и тут же широков улыбнулся двум девушкам-связисткам, проходившим мимо. Задача Асокина была составить плановый проект средств и материалов: протяжённость кабельных линий, количество и места установки оборудования, необходимое количество специалистов. Обычное дело. А там артналёт Немцы, видать, разглядели в бинокль скопление наших и решили ударить. В результате трое погибших, пятеро раненых. Среди погибших и капитан Асокин. Косович выругался, достал карту и попросил показать место, где произошла трагедия. Связист ткнул пальцем в район южнее Дубовки. Спасибо, друг. Косович хлопнул его по плечу и побежал к машине. Надо полутать по разбитым дорогам. искать тех, кто вывозил раненых, кто собирал тела погибших, кто был свидетелем налёта. Как же получается? Самый вероятный подозреваемый в пособничестве врагу, даже не так, вражеский агент единственная серьёзная зацепка, и вдруг погибает в тот момент, когда вот-вот наступит развязка. Хотели убрать Максимова, теперь убрали Асокина. Неужели кто-то воспользовался артналётом и убрал Осокина, как уже ненужного агента и важного свидетеля, раскрытого советской контрразведкой? Глупо надеяться, что враг не понимает. Мы рано или поздно выйдем на Осокина. Понимают, знают наверняка. Братская могила была уже готова. Косович увидел большую авиационную воронку, которую чуть расширили и углубили. Место хорошее, на опушке березняка неподалеку от места гибели связистов. Со стороны гитлеровцев могилу не видно, она за лесочком. Сюда доставили тела еще двух десятков воинов, погибших за последние дни. Два сапера, оба постарше Косовича, сидели на поваленном дереве и курили самокрутки. Увидев подошедшего офицера, поднялись, стряхнули на липшую к штанам землю. — Курите, мужики, курите! — махнул им рукой Косович. которые тут связисты, которых сегодня убило. Да вон, прямо у ямы, товарищ капитан, ответил один из сапёров, снова усаживаясь на ствол дерева. Олег по очереди стал приподнимать шинели, которыми были накрыты тела. Лейтенант с эмблемами связи, старший лейтенант пехота, немолодой сержант, рядовой, ещё рядовой с артиллерийскими эмблемами. Эх, сапёры всё напутали. Пришлось Косовичу обходить и осматривать всех убитых. Капитана Асокина среди них не было. Никого, кто бы хоть как-то был на него похож. Вернувшись к командному пункту, Косович не пошёл к командирам, а окликнул двух связистов. Техник, лейтенант и сержант колдовали возле телефонного узла. Олег встал рядом с лейтенантом, облокотился о стол. В палатке на них никто не обращал внимания. Показав удостоверение, Косович тихо сказал: Вы тут давно? Не вместе с капитаном Осикиным приехали. Нет, мы из полковой роты связи, ответил лейтенант, удивлённо глядя на капитана Смерж. Вы знаете, где и как погиб капитан Осикин и ещё два офицера связи из штаба корпуса? Шамин, ты же там был, лейтенант окликнул сержанта. Расскажи товарищу капитану, что там произошло. Там такое было, начал был сержант, откладывая в сторону инструмент. Тише, тише, браток, с улыбкой остановил его Косович. Чего шумишь? Тут люди работают, а ты мешаешь. Наши разговоры кроме нас никому не интересны. Ты спокойно расскажи, как всё произошло. Ты с ними был? Так точно, понизил голос сержант. Мы вешки забивали, где связисты штаба указывали, для прокладки линий. А тут как зашелестит, как засвистит в воздухе. Ну, кто куда, ямку какую искать? или просто на землю попадали. Ну, я топор в одну сторону, колышки в другую, тут меня взрывом под корни дерева и забило. В земле весь кашляю, однако обошлось, особо даже и не контузило. Слова охотливый сержант и правда рассказывал очень ярко и подробно. Времени на пустую болтовню не было, но Касович решил не перебивать свидетеля. Так можно и расположение к себе потерять. А потом, когда всё затихло, продолжал сержант Стали подниматься, а там воронки, воронки, раненые и стонут, но мы, кто легко отделался, кинулись помогать, перевязывать. Двух офицеров убило из местных связистов, и саперов троих, кажется. Два рядовых и сержант, что ли, я не помню точно. А из штаба корпуса, значит, старшего лейтенанта и лейтенанта. — А капитан Осокин? — спокойно спросил Косович. — Осокин? — Сержант сдвинул пилотку на затылок и почесал отверткой за ухом. Не знаю, кто-то потом уже сказал, что и его убило, но я не видел. Да и как в тумане все было сначала. Большим калибром немцы тогда по вам ударили. Я на воронки-то посмотрел, да приличным, миллиметров сто, наверное. Гаубицы били, понятное дело. Покажи на схеме, где ты стоял во время обстрела, где находился Осокин, и другие офицеры. Косович достал блокнот и быстро набросал контуры о пушке, указал ориентиры. — Ну, если мы вот отсюда тянули линию, — задумался сержант, взяв карандаш, — то я был вот здесь, у последнего колышка, там на местности дерево отдельно стоящее. Сгорело оно. — Сколько до него? — От того места, где ты находился, сто двадцать три метра, — ответил Косович. Прикидывая в масштабе расстояния, где был Оскин, тогда получается, что он был примерно посередине, на одинаковом расстоянии от меня и от этого дерева у вас на схеме. Да, точно, тут лесок ещё горбом в поле выходит, кустарника много. Но вообще-то мы работали там, нам не до них было. Не смотрели мы. Может, я заработался и не увидел, как они к лесу отошли. А уж когда нас долбать стали, Так вообще ни до кого было. Косовича просил всех, даже тех, кто собирал раненых и убитых. Через полтора часа они встретились в посёлке. Буров сел коллегу в машину. "Значит так, мы потрясли их ещё раз", быстро заговорил майор. "Мне из подразделения по охране тыла нашли 10 пограничников. Ребята все опытные, сверхсрочники ещё до войны". Через час я рассажу их секреты вокруг коровьего имени. будут наблюдать. От Кирилла пока по Аганисяну ничего. Что у тебя с Соскиным? Нашёл его? Полтора часа назад Косович взглянул на часы и поправился. Уже час 40 минут назад капитан Асокин погиб на передовой во время артиллерийского обстрела. Он выезжал туда с группой связистов на прокладку кабельных линий и проектирование связи между штабом корпуса, КП и НП частей. Час о часу не легче, проворчал майор. Тело? А вот это уже входит в систему, Иван Николаевич. Тела нет. Есть много воронок, есть окровавленная фуражка Асокина, но тела нет. В обычных условиях можно было бы сверить кровь на фуражке с данными из госпиталя, где Асокин лежал в последний раз. Условия у нас сложнее, некуда, отрезал Буров. Времени ни на какие экспертизы нам никто не даст. Да где мы сейчас найдем лабораторию? В госпиталь везти. Их лаборатория забита анализами крови раненых. Твое мнение. Варианта два. Первый. Прямое попадание снаряда и тело разнесло в клочья. Мы, может, и найдем мизинец или фрагменты внутренностей, но искать будет целый батальон на корточках и в течение месяца. Вариант второй. Осокин, агент фашистов, получил указание выйти из игры. Для этого в назначенное время, по определённым ориентирам, немцы нанесли удар гаубичной крупнокалиберной артиллерии из закрытых позиций. В подтверждение этой версии я могу приложить схему участка местности. Немцы били не по позициям, не по ведущимся фортификационным работам и не по замаскированной военной технике. Бить там не по кому, кроме как по конкретной группе людей. Думаешь, просто сбежал в лес? Видишь ли, Иван Николаевич, развёл руками Косович. Бойцы были заняты работой. Они спешно размечали трассу кабельных линий, таскались с тяжёлыми катушками. Никто за тремя офицерами не наблюдал. У Сокина была возможность сказать своим спутникам, что отойдёт по нужде, и когда он отошёл, начался обстрел. Самое время быстро покинуть место обстрела, бросив там заранее испачканную кровью фуражку. Ты лес проверил? Есть резон его прочёсывать. Лес весь в воронках от снарядов и бомб, в нём до чёрта всякого железного хлама, не подлежащего восстановлению. Он дважды находился между первой и второй линиями обороны. Там никаких следов не найдёшь. Собаки поблизости не было, да и какой смысл в ней? Она пойдёт не по запаху Асокина, а будет искать запах крови, которая на фуражке. Но я пробежал участок вдоль и поперёк Ничего интересного. Хорошо, напишешь рапорт. А сейчас езжай на место, где нашли тело с документами Аганисяна. Осмотри там всё. Если есть поблизости местные жители, опроси их. Но ну, не мне тебя учить. Давай, Олег. Вечером, когда стемнело, Буров сидел в кабинете начальника стройвого управления корпуса подполковника Мезинцева. Седой кадравик угощал майора крепким чаем, демонстрируя железную выдержку. Боров ещё не сказал, по какому поводу пришёл, предупредив только, что дело срочное и важное, и что нужно будет оставить за себя кого-то из помощников, кто ведает личными делами офицеров. Это правильно, товарищ майор. Очень правильно, наливая в стаканы горячий чай, говорил Мезинцев. Изменилось отношение к вашим органам в войсках. Не судите меня старика строго, я ведь кадровик, С людьми знаюсь всегда в неформальной обстановке. Мне в глаза говорят такое, чего не скажут ни вам, ни своему командиру. Перед кадровиком, простите, каждый человек всё равно что голый. Особые отделы и названы были так неудачно. Вроде как тот, кто воюет, он простой, а эти особы. Ведь человек, не знающий специфики вашей службы, Незнакомый с методикой работы и перечнем обязанностей офицера контрразведки никогда не поймёт, чем занят её представитель. А вот назвали вы военную контрразведку Смерш, расшифровали это название, и сразу понятно. И сразу снялась большая часть вопросов. Улетучилась неприязнь, и снова в бой, плечом к плечу, вместе и офицер, ведущий солдат в атаку, и офицер Смерш. прикрывающий его с тыла, выжигающий каленым, так сказать, железом врага за спиной нашей армии. «Вы правы», — согласился Буров, прихлебывая из стакана. «Во многом правы. Однако это все внешняя сторона, а работать и воевать легче от этого не стало». «Не скажите», — возразил Мезенцев, — «когда солдат не боится за свой тыл, за свою спину, ему и воевать легче». Раньше за спиной был ненавистный особист. Вы уж простите мне эти слова, но во многом было именно так. А теперь новая структура подчинённая лично товарищу Сталину, а уж в товарища Сталина у нас верят. уж он-то не позволит вернуться к прошлому. Он навёл порядок с этим вопросом. Вот вам короткая лекция или зарисовка товарищ майор с места, так сказать, непосредственно из войск, психологический срез. Спасибо. Я рад, что вы так всё понимаете, и что из-за этих изменений в душе у солдата стало больше уверенности. Однако, если позволите, я всё же перейду к делу. Да-да, конечно. Подполковник отставил в сторону стакан и сложил руки на столе. Я вас слушаю. Какая вам от меня нужна помощь? Меня интересует личность капитана Сокина. до последнего времени служившего в штабе корпуса заместителем начальника службы связи. Не могли бы вы распорядиться, чтобы нам принесли его личное дело?» «Осокин», — повторил в полголоса мезенцев. Он поднял трубку телефона и попросил принести дело капитана Осокина Павла Михайловича. «Мне кажется, вы не удивлены», — чуть прищурился Буров. «Это профессиональная привычка опытного кадровика ничему не удивляться? Или есть другая причина?» «А вы проницательный человек, Иван Николаевич», произнес подполковник и, откинувшись на спинку стула, поглядел на Бурова задумчивым взглядом. «Я вас только и узнал вот по этому прищуру, а еще вот по тому небольшому шраму на левой брови. Вы тогда в Испании были с перевязанной головой и с трудом сидели, но вот с таким прищуром смотрели на пленного немецкого офицера из Абвера, которого я привел вам». Кажется, у вас там был псевдоним Седой. Ну сейчас-то Седой как раз вы, скрывая досаду, ответил Буров. Так что у вас за сомнения или догадки относительно Асокина? В дверь вежливо постучали. Попросив разрешения, вошла миловидная молодая женщина в военной форме с погонами старшины. Поблагодарив и отпустив помощницу, Мезинцев положил перед собой картонную папку и стал развязывать тесёмки. Сейчас узнаете, что навело меня на некоторые догадки. Осокин прибыл к нам не так давно. Он служил на Дальнем Востоке, имел отличные характеристики и с самого первого дня войны рвался на фронт. Не так давно его рапорт был подписан, просьба удовлетворена. Однако на перегоне Ливны-Дросково эшелон, в котором ехал Осокин, попал под бомбёжку. Было много погибших, сгорели вагоны, После зимы открылась сухая степь, и возник низовой пожар. Асокин, по представлению руководства железной дороги, а также по словам очевидцев, проявил мужество и хладнокровие, спасая женщин и детей. О нём рассказывал майор Аганисян, начальник оперативного отдела штаба корпуса, который ехал в этом же поезде. Собственно, Асокин и спас раненого Аганисяна, вытащив того из огня. И всё же у вас есть какие-то сомнения? Сомнения? Вы понимаете, что на передовой даже офицеры штаба корпуса живут недолго. А уж во время серьёзных масштабных операций и подавно. Нам приходится закрывать глаза на многие вещи, на которые в более спокойной обстановке мы бы их не закрыли, а уж в мирное время тем более. У нас своё руководство и свои инструкции на этот счёт. Да и генерал Максимов дал своё твёрдое добро, выслушав и приняв ситуацию. И всё же, Буров терпеливо ждал, когда Меценцев перейдёт к главному. Он уже видел, что полковник чувствует себя неуютно, стыдится. Но чего? Меценцев раскрыл папку, перевернул несколько сшитых страниц и вытащил из конверта удостоверение личности, продовольственный и вещевой аттестаты, командировочное удостоверение. Документы были сильно обгоревшими, настоящие, со всеми положенными пометками, заполненные как надо, без нарушений. Буров был убежден, что аттестаты настоящие, и если их сличить с документами тылового хозяйства части, в которой их выдавали, то разногласий не будет. Хорошо видно, что выдавались документы капитану Осокину Павлу Михайловичу. Совпадал номер войсковой части, подписи ответственных командиров и оттиски печатей. Никакого сомнения за исключением одного документа. Удостоверение личности офицера РККА. Удостоверение обгорело только с одной стороны, там, где была наклеена фотография. Старший лейтенант Митьков смотрел на площадь перед зданием, где не так давно размещался штаб армии. Здесь развернулись странные события, можно сказать, загадочные. В голове молодого оперативника никак не складывалась логическая цепь событий. А отсюда можно было и протянуть ниточку к неопознанному трупу с документами майора Аганесяна и начать поиски самого майора или его тела. Майор Аганесян должен был уехать на грузовой машине в штаб корпуса с картами. Его окликнул капитан Осокин. «Есть свидетели, это хорошо видели связистки». Аганесян сказал, что приедет с Осокиным и исчез. «На какой машине они поехали?» В штабе армии сказали, что пропавшие машины у них не числятся. Повреждённые в результате боевых действий и списанные есть, а просто пропавших нет. Что это значит? Это значит только то, что Аганисян и Асокину ехали на какой-то другой машине, похищенной в другом месте, которую рискнули засветить на короткое время здесь. Товарищ старший лейтенант. Эх, чтоб тебя. Послышалось за спиной. Митьков обернулся и увидел фотографа армейской многотиражки старшину Харитонова, который пытался собрать разлетевшиеся по земле листы бумаги. Буркнув про косоруких не умёх, Митьков бросился помогать старшине. Тот начал оправдываться, что плохо видит, а очки где-то затерялись. "Перестаньте, старшина", улыбнулся Митьков. "Со всеми бывает. А я же товарищ старший лейтенант к вам бежал", сообщил фотограф. Я тут один момент важный вспомнил. Ну, может и не важный. Вот Вы-то всё расспрашивали про тот день, про фотографию. А ведь тогда майор Аганисян один уехал. Капитан Асокин здесь остался. Разве они не вместе уехали, не на одной машине? А пешёл Митьков. Нет, я же вам говорю, начал убеждать его старшина. Аганисян вышел из грузовика и тот уехал. Они вернулись в штаб, поговорили о чём-то. А потом вышли. Аганисян сел в чёрную эмку и уехал, а Сокин куда-то ушёл. Про номер машины не спрашивайте, я его не запомнил. Не за чем было. Я как раз фотографии медсёстрам передавал, когда майор Аганисян уехал. Косович перепрыгнул очередную лужу и пошёл по мокрой траве, с сожалением думая о своих сапогах. От влаги кожа задубеет, складки на сгибах зафиксируются, станут глубже. будут тереть ноги, а оперативников, как волков, ноги кормят. Чем бы их таким после сушки пропитать? Обойдя лесополосу, Косович перешёл дорогу и облазил всю противоположную сторону. Никаких следов. Несколько крыш виднелось за деревьями. Деревенька. Надо зайти, переговорить с местными. Может, видели чего? Всего ведь и времени-то прошло, двое суток. Он остановился возле старушки, развешивающей на заборе половяки. Бабуля, здравствуйте, Косович снял фуражку и вытер потный лоб. Будь здоров, сынок, прошамкала бабка без зубов ртом. Не как запалился? Водички студёной хочешь? Ой, хочу, бабуля, и впрям запалился. Подоиграл Олег, осматриваясь по сторонам. Штук 8 домов. Почти все жилые. Не тронула война эту деревушку. Хорошо, повезло людям. А собак нет. Не пережили собаки фашистское нашествие. Всех перестреляли сволочи. Наши дворняги бились с врагом не хуже солдат. Сколько ног прокушенных, сколько порванных штанов немецких. Так все и полегли под фашистскими пулями. И на улице никого. Детей, значит, нет или не пускают гулять без взрослых. Тоже понятно. Тут и окруженцы могут появиться, и мины, наверняка, кое-где остались. Вот, сынок, пей на здоровье. Старушка с мятой жестяной кружкой в руках прошаркала к калитке старыми обрезанными валенками. Косович повесил фуражку на забор и начал пить маленькими глотками. Он наслаждался прохладным ветерком, который обдувал его через ворот расстёгнутой гимнастёрки. Бабуля, а у вас тут третьего дня Не слышно было выстрелов. Не пугало вас никто стрельбой. Так я, сынок, глухая. Вот что ты говоришь, больше по губам понимаю. А слышать только шум слышу. Стреляли, говоришь? Может и стреляли, разве что где-то рядом. Ты, сынок, дойди до крайнего дома. Там Тихон живёт. Он глазастый. У него два Георгия за германскую. Поблагодарив старушку, Косович двинулся вдоль покосившихся от времени заборов к последнему дому. Дом был крепкий, крытый свежим тёсом. Тихон, видать, был крепким хозяином. Подойдя к дому, Олег вдруг понял, что за ним наблюдают, и, наверное, давно. Мужик в рубахе на выпуск, в кепке надвинутой на глаза, стоял у ворот и смотрел вдоль улицы. "День добрый, товарищ командиру", сняв кепку, поприветствовал Косовича хозяин. Только теперь приглядевшись, Олег понял, что мужик действительно в возрасте: сухощавый, загорелый, жилистый. "И вам доброго дня", кивнул Косович. "Скажите, за последние дни вы тут стрельбы не слышали? Может, стрелял кто неподалёку?" "Было дело", снова натянув кепку, кивнул старик в сторону лесочка, где проходила грунтовая дорога. "Это вы из-за той машины, что 2 дня назад сожгли?" И большая стрельба была? спросил Косович, пытаясь изобразить осведомлённость и глядя в сторону, куда кивал старик. Да нет, что-то там случилось, но нам же не докладывают. Не нашего это ума дело. Чуток постреляли и тишина. Да только столб от дыма выше сосен был. Я бабам с малыми попрятаться велел, а потом с дороги свернула машина с бойцами. Потом начальство понаехало. Спасибо, кивнул Косович. Пойду посмотрю, что там осталось от машины. Косович поднялся по небольшому склону к чернеющему лесу, останкам легкового автомобиля. Это была самая обычная МКА, которых в армии наряду с другими машинами, в том числе и иностранными, полученными по ленд-лизу, было немало. Машина сгорела полностью, даже покрышки и внутренняя обивка. Сорванный капот валялся в нескольких метрах. Наверное, взорвался карбюратор, а потом и бензобак. Дверцы были не просто открыты, а грубо выломаны. Мелькнула мысль: ломали их уже после того, как машина сгорела. Зачем? Наверняка, чтобы вытащить обгоревшие трупы. Значит, придётся наводить справки об этом происшествии. Кто увидел машину, какое начальство приезжало? Сиров, видимо, ничего об этом не знал, хотя это может быть полосатый ло другого соединения. Или вообще зона ответственности войск по охране тыла. Внимание Косовича привлекли две девчушки дошкольного возраста, босоногие в платочках на головах. Они крутились у крайних домов, потом стали рвать цветы. Нарвав по большому букету, побежали так, что только голые ноги замелькали. Куда это они? удивился Косович. Но девочки не побежали далеко. В метрах в 300 от деревушки было что-то вроде погоста. По крайней мере, теперь Олег разглядел там несколько покосившихся крестов. Чтобы не напугать девочек, Косович не спеша двинулся вниз. Чёрная МКА свернула с шоссе и петляя между лужами, двинулась к деревушке. Не нашли? Косович прибавил шаг, глядя, как машина, миновав несколько домов, остановилась посреди улицы. Из неё вышли Кирилл Митьков и какой-то молодой офицер. Вот это новость. Удивился Косович и быстрым шагом пошёл навстречу гостям. Метьков заметил его и остановился. Ты чего здесь? Новости есть? Косович небрежно отдал честь в ответ на приветствие лейтенанта, приехавшего с Кириллом. Да вот обследовал я вчера посадки, говорил с разными воинскими начальниками. Кое что нашёл, кое что узнал. Одним словом, тут машину сожгли 2 дня назад. Примерно в то же время, когда подбросили труп с документами Аганисяна. Я знаю, сейчас только оттуда. Сожгли машину полностью, а вон за деревушкой, похоже, местное кладбище, и там свежая могила. Совершенно верно, обрадованно ответил Митьков. Там похоронили тех, кто был в машине. Вот лейтенант Урусов как раз с бойцами эту машину и нашёл и начальство вызвал. Так точно, кивнул лейтенант. Мы эти лавы таскивали. Старику тут местному дали кое-что из провизии, ну, чтобы они их похоронили. Там же ни документов, ничего не осталось. Как будто полный бензобак был, или бензином их облили. Сколько человек было в машине? В машине двое, и возле машины ещё один. Этот с огнестрельными ранениями. Его почему-то не сожгли. Он лежал без гимнастёрки в нательной рубахе. У него тоже документов не было. По виду вроде арменин. Ты понял теперь, вздохнул Митьков. Скорее всего, это было Ганисян, а его гимнастёрка и документы на другом теле у дороги. Надо их сгумировать трупы и убедиться, что это Аганисян. Если это он, тогда всё понятно. Нет, Кирилл, не всё. Непонятно, зачем было снимать гимнастёрку, забирать документы у убитого Аганисяна и одевать в его форму другого, чтобы выдать за него. Убили, дело сделали, чего ещё? Когда три офицера вошли во двор крайнего дома, старик сразу узнал лейтенанта, который давал ему продукты и просил похоронить солдат. Он странно смутился, а потом затараторил, что и лекарств нет, и на бинты пришлось наволочку разорвать, и отвары делать и обтирания. Старик, ты о чём? перебил его лейтенант и удивлённо переглянулся с офицерами СМЕРШа. Так я про то, что вы или давайте помогайте, или забирайте его. Один вид живой оказался. Вот и выхаживаем его со старухой. А какие из нас лекари? Все трое бросились к занавеске, отгораживающей дальний угол. За занавеской на постели, разложенной прямо на полу, лежал человек с перевязанной грудью, чёрными как смоль волосами и большим носом. Оганисян выдохнул Митьков. Ребята, это же майор Ганисян. Я его по фото узнал. Я теперь совсем ничего не понимаю. Я понимаю, вдруг вставил летенант. Мы им помешали. Я только теперь понял. Всё связалось, товарищем. Они не успели в машину положить вашего майора, а так бы всех сожгли. Думали, что добили. Они капот открыли, бензопровода соединили и подожгли и убежали. Машина быстро занялась, бак взорвался. А Майорова ж, значит, живой ещё был. Ничего они не успели больше сделать. Буров встретил Косовича и Митькова в штабе корпуса. Ну что, отвезли в госпиталь Аганисяна. Нет, медики сказали, нельзя его сейчас транспортировать. Там дежурят врачи и медсестра. Лекарство привезли. Пока останется у старика в деревне. Охрану тоже там оставили. Ну и хорошо, вздохнул Буров. Хоть тут решилось. Там данные пришли на наш запрос по капитану Осокину. Совпадений много, всё точно. Капитан Осокин и правда проходил службу в той самой части, которая указана в настоящих документах. А не настоящий, вот только Осокин, не настоящий. Настоящий Осокин не ехал тем поездом, который попал под бомбёжку. Он уехал, как следует из записи военного коменданта вокзала, на следующий день. Тело, кстати, нашли на насыпе, и тоже без гимнастёрки и без документов. Будут проводить опознание. Многое не совпадает из личной жизни настоящего капитана Осокина и того, что самозванец наплёл Варе Мухиной. Мне вот интересно, сказал Косович. А как бы агент действовал, если бы не бомбёжка? Какую он придумал бы причину испорченного удостоверения? Точнее, фотографии на нём Я не думаю, что бомбёжка входила в план операции. Скорее всего, совпадение, которым агент и воспользовался. Возьмём его, вот тогда и спросим, ответил Буров. Собирайтесь, автоматы с собой, сухой паёк на 3 дня в комнате. Что? Напрякся, как охотничий пёс Косович. Нашли коровье вымя? Нашли, Олег, нашли. Чудом нашли. А корпус полковника Халова который вместо Максимова пошёл в рейд. Корпус выходит к нашей передовой с большими потерями. Свою задачу он, можно сказать, не выполнил. Тут немцам удалось добиться своего, но мы хотя бы генерала Максимова оправдаем, и его офицеров. Правда, погибших уже не вернуть. Буров со своими офицерами пробрался кустарником к передовому посту пограничников. Те спали по очереди и вели наблюдение даже ночью. Эта ночь Светлая, лунная, абсолютно безоблачная, как будто хотела помочь советским бойцам. "Докладывай, старшина", потребовал Буров, опускаясь на брезент рядом с пограничником. "Три раза зафиксировали, товарищ майор. Дважды с этой стороны, один раз со стороны шоссе. Здесь четверо вошли в лес, потом ещё трое, и оттуда двое. Никто не выходил, никакой транспорт не появлялся". Есть ощущение, что они стягивают силы в одном месте. Либо отсидеться хотят, либо к прорыбу готовятся. Одеты как были? Обычно в гражданском, как все тут одеваются, не по-городскому. Умеют маскироваться, сволочи. А если это не немцы, а как раз местные? Подал голос из темноты второй пограничник. Что-то многовато мужиков призывного возраста собирается в лесу. возразил Буров. Оружие на виду держали, как вели себя? Осторожные ли свободно? Не было ли среди них раненых? Шли свободно, но в бинокль было видно, что проверялись, по сторонам зыркали. Оружия не видели. Кабурное, может, на ремнях, а автоматов не было. Один прихрамывал, может, ногу натёр, а может раненый. Походка у них у каждого, я вам скажу, товарищ майор, приметная, больно. Так ходят люди каждое мгновение готовые к нападению. Они как сжатая пружина. Это точно. Я диверсантов насмотрелся с самого 1941 года. Это обученные люди. Они подготовку прошли специальную, диверсионную. Учтём, старшина, хмыкнул Косович. Всем отдыхать. Продолжать наблюдение. Передать Синицы. Начало операции в 5:00. Оцепление закроет периметр в 515. Кирилл Митьков никак не мог уснуть. В голове крутились самые невероятные мысли, переплетались, складывались в какие-то сказочные сюжеты. Он попытался думать о Марине Половцевой, но как-то не думалось. Когда в лесу вдруг запела иволга, Кирилл понял, что всё-таки уснул. Утро. Он лежал, напрягая и расслабляя мышцы, своего рода зарядка. когда не можешь принять вертикальное положение». Зашевелились пограничники. Буров в бинокль рассматривал лес. «Как они там?» — попытался пошутить Медьков. «Все на месте». «Ночью со стороны реки, как раз с Коровьего вымени, еще шестеро вошли в лес», — сообщил Косович. «Но главное, никто не ушел. Было бы обидно». В пять ноль ноль по радио прошел сигнал «полста пять». Сигнал к началу операции. Со стороны шоссе, пригибаясь, в сторону леса двинулась рота автоматчиков, которую вёл капитан Сиров. Его бойцы должны были блокировать участок, откуда диверсанты могли прорваться в соседний лесной массив за дорогой. Им пришлось бы преодолеть около километра по открытому пространству, но потом их найти было бы очень сложно. Буров повёл группу, взяв с собой Митькова и четверых пограничников. Косовичи шесть пограничников ушли в сторону балки и вошли в лес со стороны коровьего вымени. В пять пятнадцать из-за леса стали выезжать грузовики. На малой скорости они на ходу высаживали автоматчиков, которые сразу же ложились в траву. Через их плотное кольцо не должен был вырваться ни один диверсант. Первый секрет диверсантов заметил наших автоматчиков со стороны дороги. На бойцов Серова обрушился автоматный огонь. Трое диверсантов, не жалея патронов, с большим шумом отходили в южную часть леса. Косович столкнулся сразу с десятком фашистов, которые, услышав стрельбу, всё поняли и двинулись к реке на запад. Завязалась усиленная перестрелка. Диверсанты пытались обойти пограничников, но каждый раз попадали под огонь советских ППШ. Опытные бойцы умело маневрировали, меняли позиции, прикрывая друг друга огнём. Через 5 минут огневого контакта диверсанты, потеряв троих убитыми, отошли назад в лес. Метьков шёл слева от майора. Ещё тёмный, но уже наполненный грохотом стрельбы и разрывов гранат лес казался тревожным и злым. Того и гляди начнёт ветками у тебя оружие отнимать, весело подумал Кирилл. Ему было не впервой участвовать в таких операциях. Сколько раз за время службы в конвойных войсках Он участвовал в поисках беглых уголовников в тайге. Обижали как раз матёры и бандиты. Те в ком человечности не осталось ни грамма. Здесь, пожалуй, и та же история. Диверсантам нечего терять. Они будут стараться прорваться любой ценой. Слева взревели мотоциклетные двигатели. Ещё несколько секунд, и среди деревьев впереди мелькнули два мотоцикла. Стрельнули искры из выхлопных труб. Со стороны Сирова стали стрелять. Один мотоцикл перевернулся, ударившись о дерево. Загорелся мотор. Бойцы бросились вперёд, схватили какого-то человека под руки и поволокли в сторону от горевшего мотоцикла. Второму удалось прорваться. Митьков услышал крик майора: "Живыми!" и побежал на перерез мотоциклу. Кирилл видел, что на мотоцикле уходят двое, но понимал, что стреляя по колёсам, может случайно убить их. В такой ситуации гарантий быть не может. И вдруг ему под ноги попалась дубина, тонкий ствол подгнившей осины. Поднатужившись, Кирилл вскинул своё новое орудие. В этот момент его увидели. Две автоматные очереди прошли совсем рядом, едва не задев плечо. Метьков даже зажмурился, настолько ему казалось невероятным, что диверсанты промахнутся. Но они промахнулись, потому что неимоверно трясло мотоцикл. Потому что в лесу был полумрак, а ещё потому, что они удирали. Размах из ствола сины ударился в переднее колесо мотоцикла. Машину швырнуло в сторону, коляска ударилась о дерево, слетел с заднего сиденья человек и, взмахнув руками и выронив автомат, полетел в траву. Второй попытался удержаться за рулём, но колесо было повреждено, мотоцикл вильнул и диверсант рухнул, придавленый тяжёлой машиной. Первый, упавший с заднего седла, вскочил на ноги и выхватил пистолет, но Метьков был уже совсем близко. Ударом ноги он выбил из рук врага оружие, тот наклонился, пытаясь схватить с земли какую-то палку, но Кирилл в прыжке опрокинул его на землю. Два тела, сцепившись, покатились по лесной траве, пытаясь с хрипом схватить друг друга за горло. Метьков вывернулся, освободил руку и локтем ударил противника в лицо. Потом ещё раз, целясь в нос. Диверсант вскрикнул, давление ослабло, Кирилл вырвал вторую руку и перевернул противника на живот, придавив коленом к земле. Быстро обыскав поверженного, нашёл и отбросил в сторону нож. И только потом, выдернув из брюк диверсанта ремень, связал ему за спиной руки. Взял, крикнул подбежавший Буров: "Живого?" Майор схватил пленника за воротник. и рывком перевернул на спину. Тот болезненно вскрикнул, пытаясь отползти. Буров смотрел на диверсанта, злаблясь на глазах. Его палец беспокойно бегал по спусковому крючку автомата. Митьков, потирая ушибленный локоть, подошёл к Бурову и тоже уставился на пленника. "Капитана Сокин? Капитана Сокину бит", процидил сквозь зубы Буров. "Много крови на этом человеке". Удавить бы тебя, как падаль, прямо здесь. Но ты от нас этого не дождёшься. Капитан Сиров и двое бойцов подтащили к майору ещё одного диверсанта со связанными за спиной руками. Сиров включил фонарик и приподнял задержанного. Ну, товарищ майор, посмотрите на его правый каблук. Видите? Не хватает шляпок на двух гвоздиках посередине. Ну, Кирилл ты сегодня отключился, заявил Буров. Они, значит, вместе решили удрать, а ты двоих самых важных взял. Дубину, значит, в колесо. Давайте их в машину и в штаб корпуса. Надо срочно звонить в Москву. Для генерала Максимова каждый день, проведённый под арестом, это год неверия и обиды от своих. Такое пережить трудно. Вот мы ему и привезём посылочку из леса. Стрельба в лесу прекратилась. Воцарилась удивительная тишина, и в этой настороженной тишине вдруг запели утренние птицы. Птицам нужно, чтобы из леса ушли люди. Ушла смерть. Птицам нужно утреннее солнце и покой большого леса. Ещё не отъехала последняя машина, как послышалось пение иволги. Люди замерли, слушая её трели, потом переглянулись. На суровых лицах бойцов стали появляться улыбки. Вот ведь печуги. И война им нипочём.